Я обещал пройти с ним сцену в парикмахерской. Но я тоже занята в этой сцене. Может, мы могли бы пройти ее вместе? Именно это я и предложил. Но он ответил, что предпочитает работать один. Понимаю, — сказал Джан. Звездная болезнь. Болезнь, а не звездная. Только между нами он очень не уверен в себя. Ему приходится играть трансвестит, а это идет вразрез с его имиджем. Важно бы я ему помог». А как же я? Жан Пстрол скрыт раздражение. У меня есть вопросы по поводу моей роли. Вы получите на них ответы, обещаю вам. Вицинь сделал жест рукой и в воздухе повеял каким-то запахом. Дозначим ещё одну репетицию на конец недели. Я попрошу Линду уточнить расписание и известить вас, когда это произойдёт. Может быть, к тому времени вы будете уже лучше понимать ваш образ. Он проводил её до двери, похлопав её по плечу, и на этот раз она не стала сторониться его прикосновений. Поверьте мне, если вы разбираетесь в своём тексте, то и тревожиться не о чем. Я доверяю своей интуиции. Когда я выбирал вас на эту роль, то знал, что у вас всё получится. "И думать, забыть пугало", сказала Жан про себя. "Зубы обломаешь". но когда она возвращалась в себя домой, превозмогая насыщенную влагой вечернюю жару, то решила еще раз просмотреть сценарий. Конни отсутствовала, ушла на кастинг для какой-то рекламы, так что отвлечь ее было некому. Переодевшись в слаксы и усевшись на диван в гостиной, Джан раскрыла сценарий безумной леди и обратилась к диалогу, который она тщательно выделила ярко-зеленым маркером. да в том, что она не могла ограничиваться одним лишь своим текстом. Она ещё раз перечитала сценарий целиком и снова поразилась силе воздействия основной темы. Это был не детектив. Сюжет строился не как в рядовом триллере, и держался не на дешёвых эффектах, призванных вызывать шок. Историю воспринимала скорее как документальный рассказ. вызываемый ею страх, имел фактическую основу. И больше всего Джан беспокоила, что эту историю написал Рой Эймс. Она снова вспомнила, как он недавно взорвался. Это тоже ее беспокоило. Не то, что или как он сказал, а то, что он застал ее врасплох. Прежде она испытывала к Рою симпатию, и для того, чтобы... Это перешло в нечто большее, нужно было совсем немного, но теперь... Зазвонил телефон. «Алло! Какая удача! Не возражаешь, если мы поговорим?» — спросил Рой Эймс. «Легок на помине». Трубку она не повесила. Выслушала его извинения и приняла их. А когда он предложил ей поужинать в Спортсменс Лодж, приняла и приглашение тоже. «Нет, не надо за мной заезжать». — Встретимся там, — сказала она ему. — Восемь часов мне подойдет. Пока. Джан положила трубку, однако сомнений не отпускали ее. Правильно ли она поступила? Ей вспомнилась поговорка. — Собираясь ужинать с дьяволом, запастись длинной ложкой. Может быть, и так. Но кто бы ни придумал эти слова, он имел в виду мужчин, а не женщин, Ей надлежало было почувствовать себя уверенной в том, что её ложка достаточно длинна, потому что она не хотела, чтобы он за ней заезжал. С другой стороны, Рой не был дьяволом, просто оппонентом в том споре по поводу фильма. Так что самым правильным было принять приглашение и попытаться привлечь его на свою сторону. Жан поставил сценарий на книжную полку, времени питировать не было, в 5:00 вечера ему предстояло сыграть другую роль. Она тщательно подобрала одежду для такого случая и обдумала свою партию. Намеки героя были ей понятны. Его извинения сначала признание в вырезанёрстве, а приглашение на ужин указывало на то, что он всячески старается загладить вину за своё недавнее поведение. Ей оставалось лишь не забывать о своей роли обиженной стороны и пытаться завладеть его вниманием, добравшись до Sportsman's Lodge. Да она же знала, как ей следует играть. В ресторан она вошла за несколько минут до восьми, но Рой уже ждал её. Прежде чем заказать ужин, он успел выпить два мартини, это тоже оказалось, кстати.